Глава 52. Большие чувства. Алексей. Что ты хочешь? Кофе? Чай? Предложил ей охранительница. После того, как мы вытащили ее из бассейна, выяснили, что у нее резко упало давление. Это и вызвало обморок. Хорошо, что я был рядом. Теперь ей в бассейн без меня или охранников ходить запрещалось. Я позвал ее на кухню что-нибудь перекусить, согреться, а то, несмотря на то, что Валерия была закутана с ног до головы в теплый махровый халат, все равно постукивала зубами. «Можно какао?» — попросила она, продолжая прятать подбородок и даже нос в белую пушистую ткань. Сидела за столом, нахохлившись, как воробей. Мокрые волосы всклокочены ужасно бледная после обморока. А мне казалось, я милее создания не встречал. Все-таки она потрясающе красивая женщина. Захотелось подойти, обнять, прижаться губами к ее лбу или щеке, без разницы, куда поцеловать, просто прикоснуться к ней. Как вспомню, с какой охотой Виктор делал ей искусственное дыхание, так сразу хочется прибить его. На месте Виктора должен быть я. Я должен был вылавливать Валерию из бассейна, спасать ей жизнь, потом обнимать, успокаивать. Я. За те недели, что я старался заслужить ее любовь при помощи разных советов Златы, мое злоключение могла бы и влюбиться Почему нет? Почему с ней все так сложно? Главное, почему я так гадко себя чувствовал? Ревновал ее, скучал по ней, так хотел физического контакта, что впору стонать в голос. Это что же получается? Я ее полюбил? Попробовал на вкус это слово и понял. Так и есть. Пытался влюбить ее, а влюбился сам. Дурак, кретин, идиот. Как так вышло, я решительно не понимал. А ей, похоже, и невдомек, и ответных чувств никаких. По крайней мере, никакого интереса она ко мне, как к мужчине, за все время нашего общения не выказала. Вдруг просто постеснялась. Я схватился за эту мысль, как за спасительную соломинку. Лично сварил для нее какао, поставил перед ней кружку, сел рядом. «Скажи мне», — обратился к ней ласково, преданно заглянул в глаза. «Ты ко мне что-нибудь чувствуешь?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила хранительница. Ну, нра... я так и не смог произнести нужных слов. Не давались мне просто физически. Да хоть что-нибудь. Валерия, ты хоть какие-нибудь чувства ко мне испытываешь? Да никаких, в общем-то, пожала она плечами. Или ты просто хочешь услышать спасибо за какао? Спасибо очень вкусно. Она сделала большой глоток и замолчала, с подозрением на меня поглядывая, явно меня не понимала, и я решительно не мог найти правильных слов, чтобы объяснить дурацкую ситуацию. Но если не могу по-человечески спросить, проверить точно в моих силах. И если Валерия пройдет проверку, я уже через пять минут буду заниматься с ней любовью на этом самом столе. От возникшей в воображении картины у меня аж в глазах потемнело. «Выставь руку», — потребовал я хриплым голосом. «Что?» — не поняла она. «Задери рукав в халаты и положи руку на стол», — отчеканил я строго. Решил просто аккуратно прикоснуться к ней, и всё, Если обожгу, значит, не любит. Но, может быть, не обожгу? Тогда счастью моему не будет предела. Валерия неохотно выполнила мою просьбу, положила мертвенно-бледную руку на стол, и я, недолго думая, потянулся к ней, но даже не успел коснуться, как она заверещала, «Ты что, с ума сошел?» Отдернула руку, тут же закрыла рукавом и уставилась на меня так, будто я пытался ее убить. «Почему ты меня не любишь?» Вдруг заорал я. «Что тебе не хватает? Я нежен, я ласков, внимателен, обходителен. Чего тебе еще надо?» «Люби меня!» После моей речи Валерия уставилась на меня, как на умалишенного. «Крутов, ты совсем, что ли? Ты что, удумал?» «Люби меня!» — потребовал я с чувством. «Пусть тебя твои девочки по вызову любят!» Вдруг зафырчала она. «Я тебе не любовница по приказу!» «Какие девочки по вызову? Ты что несешь?» «Не делай из меня дуру. Я чувствовала от тебя женский запах пару раз уже после того, как мы съехались, так что тебе определенно есть от кого получать порцию любви». Бросила это и убежала. А я остался один на кухне скрежетать от досады зубами. валерия псих сумасшедший ворчала я смахивая слезы любите его всего такого ненаглядного так остро не хватает секса совсем офигел еще схватить пытался за руку память отшибла не понимал что обожжет или забыл как я боюсь огня добежав до своей комнаты я подняла рука халата и проверила Нет ли ожога? К счастью, кожа цела. Хотя я была уверена, что успел коснуться. Я почувствовала нестерпимый жар. Или это случилось только в моей голове? Хотя я, наверное, просто вовремя отдернула руку, поэтому Алексей не успел меня обжечь. Ух, с этими инниферами никогда не знаешь наверняка, чего ждать. Хорошо, что успела среагировать. Ведь если бы касание продлилось хоть сколько-нибудь долго, я бы получила просто кошмарный ожог. Эх, только я начинала считать Алексея замечательным, нежным, интересным, даже умным. Как он умудрялся вытворить что-нибудь этакое, и мне больше даже видеть его не хотелось. Настоящий мастер своего дела. Как же я буду рада от него избавиться. На минуту представила, как вернусь обратно в свою квартиру, снова приступлю к поискам работы, заживу прежней жизнью. И вдруг поняла, что даже несмотря на чудо-характер моего Иннифера, буду по нему ужасно скучать. Он-то вряд ли будет. Но я стопроцентна.